ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ Действовали быстро, без суеты. Первым делом по одному скрутили надзирателей и заперли их в погребе под казармой. Те еще были слишком слабы после вчерашней битвы и не могли оказать сопротивлению Герману, Хлысту и Резкому. К тому же свою роль сыграло изумление, которое буквально ввергло в ступор. Они не могли понять, что происходит. почему собратья вдруг начали вести себя столь агрессивно. «Сидите тихо», — сказал Герман, стоя на верхней ступени лестницы. «Это все для вашего же блага. Скоро мы вас выпустим. Потерпите чуток». «Что ты задумал?» — донесся снизу глухой голос. «Если что, мы поддержим. Мы ведь всегда тебя поддерживали. Выпусти нас». Это обнадеживало. Герман чувствовал, что собрат говорил искренне. «Но нет, от плана отходить нельзя. Слишком многое стоит на кону. А значит, пускай пока посидят». «Потерпите», — говорил он и вместе с подельниками забаррикадировал люк в полу тяжелым шкафом и массивной тумбой. В поселке было все спокойно. По улице никто не шлялся. Из труб поднимались ровные струйки дыма. В окнах теплился свет свечей. Глядя на эту идиллию, Герман решил, что даже сам пахнущий наступлением зимы воздух сейчас на его стороне, потому что дышалось необыкновенно свободно, будто вместе с кислородом легкие наполнялись какой-то магической силой. Он еще не стал главой красы, но уже упивался ощущением власти. С этим ощущением, без тени сомнения, он первым ворвался в дом Валентины. Она успела лишь с презрением прошипеть что-то нечленораздельное, а потом хлысты резкие заткнули ей рот кляпом, связали, отнесли в храм и заперли. Герман ее ненавидел не меньше, чем барина, но убивать не стал бы ни при каких обстоятельствах. Прикончить хранительницу – это значит совершить самое страшное преступление, за которое моментально последует наказание. Мироздание накажет, причем самым жестоким образом. Об этом ведал каждый оборотень. Это знание было в крови, и оно не было ложным, в отличие от чувства долга. А еще гибель Валентины означала бы смерть поселка – ведь без нее некому будет создавать не людей. В будущем Герман рассчитывал полностью подчинить хранительницу своей воли. Да, она своенравная, гордая, но и он не лыком шит, найдет способ с ней совладать. В конце концов, она вполне себе нормально уживалась с Гогой и его армией людоедов. Уживется и с ним, смирится. А какой у нее выбор? Заперев Валентину в храме, Герман отметил, что какой бы колдовской силой она ни обладала, А грядущий переворот в красе всё же не предугадала. Нет у неё дара предвидения. Её возможности ограничены. Это не могло не радовать. Герману не хотелось даже самому себе в этом признаваться, но до последнего момента Валентина вызывала у него опасения. Теперь уже нет. А значит, можно с облегчением вздохнуть и сказать «Я всё делаю правильно». Настал черёд изолировать тех, кто мог сотворить какую-нибудь пакость. Бунтари». От них всякого можно ожидать. И вот же удача. Один из этих говнюков топал сейчас с букетом цветов к театру. Иван волновался, как мальчишка перед первым свиданием. Он планировал сегодня поговорить с Полиной по душам. Признаться ей в своих чувствах. Даже слова для этого кое-какие заготовил. И последние часы мысленно репетировал свою речь. Пока не вышел из дома, настрой у него был решительный. Почти боевой. А теперь стало как-то не по себе. Ему начало казаться, что и выглядит он глупо, и в нужный момент слова из него попрут не те. Откуда только взялась эта чертова робость? Он сам себя не узнавал. Ладони почему-то вспотели, сердце колотилось. В тот день, когда он устроил в красе грандиозный переполох, захватив газели, взяв шаровара в заложники, и то меньше волновался. Да уж, нелегкое это дело, в любви признаваться. «Эй, ты!» — услышал он оклик и обернулся. Герман и его шестёрки их. Какого хрена им нужно? Обычно в такое время надзиратели не шастают по посёлку. Сидят у себя в казарме, в картишке, быть может, перекидываются. Ну или чем они ещё там занимаются? «С нами пойдёшь!» — заявил Герман. «Из бани на складку и что перетащить нужно!» Надзирателям перечить себе дороже. Могут и хлыстом огреть. Но Иван всё же решил рискнуть на правах того, кому барин благоволит. «Послушайте, я одежду почистил, в кои-то веки причесался. У меня хороший вечер намечается. Прикажите Кулику и Саньке, они всё сделают». «И я, между прочим, теперь бригадир». «Молчать!» – прошипел Герман, почувствовав, как внутри всё начинает закипать. Он решил, что отныне ни один человечушка не посмеет обсуждать его приказы. «Пойдёшь с нами, сделаешь дело и свободен». «Как сопля в полёте!» – ухмыльнулся резкий. «Похоже, лимит на отнекивание исчерпан», — рассудил Иван. «Что ж, ладно. Отнесет на склад чего бы там ни было. Не то эти бычары весь вечер ему испоганят». У него не возникло даже намека на нехорошее предчувствие, когда он шагал рядом с надзирателями к бане. И лишь переступив порог и оказавшись во мраке предбанника, в груди что-то ёкнуло. А в следующий момент резкий нанес ему удар рукояткой хлыста по затылку, достаточно сильный, чтобы лишить чувств». Иван рухнул на дощатый пол. Надзиратели втащили его в парилку. Закрыли крепкую дубовую дверь, приперев ее лавкой. «Я все делаю правильно!» С еще большим воодушевлением, чем раньше, сказал себе Герман. В течение следующих пятнадцати минут в баню были доставлены, оглушены и заперты Остап, Глеб и Кулик. Последних двоих Герман не то чтобы опасался. Просто не хотелось ему оставлять этих крепких мужиков без присмотра. Мало ли что». Всех узников для надёжности ещё и связали, хотя шансов выломать дверь или как-то ещё выбраться у них не было. Сегодняшним девизом Германа являлись не только слова «Я всё делаю правильно», но и «Перестраховка – путь к успеху». Теперь направились к домику на бетонной площадке. Действия Германа и его подельников не вызвали в посёлке никакого волнения. Да из чего бы? Ну, вывели кое-кого для выполнения якобы срочной работы». Ни театральные, ни тем более этот дебил Санька ничего не заподозрили. Впрочем, случись какой-то переполох, уже было плевать. Газель стояла возле склада, так что не пришлось, испытывая иррациональный страх и отвращение, обходить ее по широкой дуге. В домик вошли резко, нагло, и застали шаровара за столом с кружкой чая в руке. От неожиданности он взвизгнул, пролил на себя горячий напиток и теперь уже взвизгнул от боли, а потом весь как-то сжался. втянул голову в плечи. Он верно оценил ситуацию. Дело пахнет керосином. От такого визита не стоит ожидать ничего хорошего. «Короче, жордяй!» Герман указал на него пальцем, словно острой пикой пригвоздил. «Будешь делать то, что я прикажу. Теперь я здесь власть. Если хоть чуть-чуть разозлишь меня, мы тебя заживо сожрём. Усёк?» Шаровар лихорадочно закивал, выплеснув на стол остатки чая. Герман мог бы не терять время на это ничтожество, но очень уж хотелось, чтобы в осуществлении плана участвовал еще и человечишка, пускай даже такая ссаная тряпка, как Шаровар. Это символ того, что перемены уже наступили, и теперь у него нового хозяина поселка есть свои собственные рабы, точнее раб один, пока один. Как бы то ни было, а самолюбие это тешило не слабо, да и в поддержании боевого духа помогало. а боевой дух должен оставаться на высоком уровне. Особенно теперь, когда настала пора переходить к самой радикальной части плана. «Топай за нами!» — приказал Герман. «Как скажете!» — поклонился Шаровар. Обычно с подобным подобострастием он к надзирателям не обращался. Однако сейчас всё внутри него буквально кричало. «Нужно быть очень и очень покладистым и услужливым!» Происходило что-то ненормальное — И лучше всерьез воспринимать слова Германа «Теперь я здесь власть». Впрочем, в то, что случился переворот, Шаровар не мог поверить. Слишком уж это было невероятно. Он шустро натянул сапоги, влез в телогрейку и, будто послушная собачонка, засеменил за надзирателями. Зашли в сарай возле казармы, взяли заранее приготовленные доски, гвозди, молотки, пропитанную маслом ветошь и двинулись к избам старух. Герман с досадой увидел две желтые точки над теремом. Глаза. Паскудная галлюцинация вернулась. Волчар стоял на покатой крыше рядом с флюгером, и, мать его, улыбался, как долбанный чеширский кот. Герман достаточно хорошо видел в темноте, чтобы отчетливо разглядеть эту улыбку. «Не обращать внимания!» – наказал он себе, помимо воли сменив одну мантру на другую, не столь приятную. К вечеру старухи всегда становились сонными, вялыми, тугосображающими. А потому согнать их в одну избу не составило большого труда. Нужно было только повторять им, дескать, это указание Валентины. И они, точно тупые овцы, шли в ловушку. Хранительница для них намного авторитетней барина. И вряд ли хотя бы у одной кабанихи возникли подозрения, что что-то не так. Звериная натура в этих женщинах давно вытеснила человеческую, а вместе с ней уничтожила и логику со здравым смыслом. Забеспокоились старухи только тогда, когда надзиратели принялись споро приколачивать доски к дверному косяку, блокируя выход. Из избы донеслись нечленораздельные выкрики. Что-то с грохотом упало. Крохотным оконцам прильнули тёмные морщинистые лица. «Что происходит?» Полине пришлось выкрикнуть эти слова, чтобы быть услышанной за стуком молотков. Она стояла у порога театра. За ней в дверном проёме маячили фигуры Карла и Паганини. «Шаровар!» рякнул Герман. «Иди разберись с ними! Живо!» Толстяк бросился исполнять приказ. От страха его подташнивало. Больше всего ему сейчас хотелось спрятаться, затаиться, переждать, но теперь уже было поздно. Сбежишь, спрячешься и кранты. Герман этого не простит. «Внутрь! Внутрь вся! Внутрь!» Слова предательски застревали в глотке. Полина шагнула ему навстречу. «Что творится, шаровар?» «Ничего, ничего не творится!» Он чуть не плакал. «Заходи обратно! Мы просто выполняем приказ барина!» Какого лешего он это ляпнул? Знает ведь, что барин тут ни при чем. Чего только не скажешь с перепугу. Его ноги дрожали, по спине пробегали мурашки, обвисшие щеки покрылись пунцовыми пятнами. Никогда еще Шаровар не чувствовал себя таким несчастным. Стук молотков ему казался необычайно острым. Каждый удар... будто шилом в мозг. «Убирайся! Все убирайтесь!» Сорвался он на виск и набросился на Полину с кулаками. Нанес несколько хаотичных ударов, втолкнул в дверной проем, захлопнул дверь и встал у порога, как чрезмерно нервный страж, с ужасом и недоумением глядя на то, что творят надзиратели. Из избы уже доносился нечеловеческий рев, разбились стекла в окнах. В старухах окончательно пробудилось звериное чутье. и оно говорило, что грядет что-то страшное. Герман всегда терпеть не мог кабаних и не понимал, какого рожна барин их содержит. Это же тупость. Они в поселке самые бесполезные. Помогают оборонять красу? Так уж лучше волков побольше создать, чем полагаться на этих древних развалин. Давно нужно было от них избавиться. Они точно язвы позорные. В новом мире им не место. «Вам здесь не место, суки!» Процедил, вынув из кармана спичечный коробок. «Ну, давай, сделай это!» — выкрикнул с крыши терема волчара. «Грохни старых кошелок! Покажи всем, какой ты герой!» Галлюцинация притупляла остроту момента. «Но тут уж ничего не поделаешь. Приходилось терпеть. Злиться, но терпеть». Заскрежетав зубами, Герман поджег ветошь, протолкнул ее в окно, опалив покрытое седой кабаньей щетиной лицо одной из старух и, услышав многоголосый какой-то ненормально ровный ор, словно обреченные на смерть женщины, решили напоследок исполнить мрачную арию, взяв для начала долгую низкую ноту. Хлысты резкий принялись поджигать и пихать в другие окна горящие тряпки. Делали они это радостно, наслаждаясь процессом и подначивая друг друга. Так хулиганистые детишки творят всякую непотребную чушь, будучи убежденными, что взрослые об этом не прознают и наказания не последуют. Постоянная холодная суровость этих надзирателей уступила место развязности, скорее даже игривой дурости, и со стороны могло бы показаться, что они пьяные. Отчасти это было правда. Они действительно опьянели от ощущения вседозволенности. Едкий запах дыма омрачил чистоту вечерней свежести. Дым — это именно то, что было нужно. Герман все просчитал. Старухи должны задохнуться, не сгореть. Вряд ли избу охватит огонь из-за ворох тряпок. Но если все же пожар начнется, колодец рядом. Обхватив голову руками, Шаровар опустился на землю. Ноги слишком ослабли, чтобы удерживать столь жирную тушу. С губ почти беззвучно срывалось. «Не надо! Не надо!» Его больше пугала не жестокость происходящего, а собственная роль в этой жестокости. А уж когда подумал о возможных последствиях, больше не смог сдерживать тошноту. выблевав все содержимое желудка, и, жалея себя и пуская слюни, принялся ползать в этой блевотине, буквально олицетворяя всех чмошников мира. Из окна избы уже вовсю валил дым. Старухи кашляли, хрипели, выкрикивали проклятия и молили о пощаде, на пороге гибели вдруг вспомнив человеческий язык. Одна из них, с трудом превратившись в вепря, принялась бросаться на дверь, расталкивая калеча своих сестер. Доски трещали, но не ломались, Вокруг избы с довольным видом расхаживали подручные Германа. Они наносили удары хлыстами всякий раз, как в оконных проемах возникали искаженные мукой лица кабаних, не позволяя сделать даже малейшего глотка воздуха. Из столовой вышли кухарки. Однако идти и выяснять, что происходит, не решились. Ошеломленные театральные глядели в окна. Вряд ли кому-то из них было жалко кабаних, сожравших за свой век немало людей. Но то, что творилось сейчас на улице... Всеми однозначно расценивалось как полнейший беспредел. И хуже всего было непонимание происходящего. Почему? За что? Чего еще ожидать? Будь эти вопросы каплями дождя, в поселке уже началось бы наводнение. На крыльце показались София с Марусей. Сообразив, что дело плохо, они забежали обратно в терем. «Резкий шаровар, за мной!» — отдал приказ Герман. «Хлыст, здесь останешься!» За ним последовал только резкий. Шаровар хоть и пытался подняться, но не смог. Ноги не слушались, словно кости в них превратились в желе. Герман бросил на него уничижительный взгляд, решив, что припомнит тому его слабость. «Накажет. Десять ударов плетью будет в самый раз. Пускай все знают, что приказы нового хозяина нужно выполнять, даже если на это нет сил. Ползком, на последнем издыхании, но выполнять». «Прикажи потом, чтобы тебе гестаповскую форму шили. Снова подал ехидный голос волк-галлюцинация. Теперь он обосновался на крыше больнички. «Она тебе будет в самый раз. И усики мелкие отрасти, а потом преврати этот посёлок в концлагерь». «Захочу и превращу», — прошептал Герман. Поднимаясь на крыльцо, он с силой впечатывал ноги в ступени, чтобы барин слышал, как приближается новый хозяин, и боялся. Теперь хотелось всё делать, громко, мощно. Словно разрушительная стихия обрушилась на красу, дабы уничтожить всё старое, лишнее и надоевшее. Именно с такой стихией Герман себя ассоциировал, когда вместе с Резким вломился в терем, ударом ноги вышиб дверь в прихожей и ввалился в гостиную, успев за столь короткое время войти в начальную стадию обращения. У него вытянулось лицо, приобретя звериные черты, В глазах заплескалось расплавленное золото, блеснула слюна на волчьих клыках, ногти превратились в коричневые изогнутые когти. Тело раздалось, мышцы вспучились, черная униформа не провалилась и не разошлась по швам лишь потому, что была достаточно просторной, с эластичными вставками, сшитой с учетом того, кому она предназначалась. Барин стоял в халате посреди комнаты, глядел из-под лобья, не выказывая страха. О том, в каком он плачевном состоянии, говорили нездоровый блеск в глазах, мокрые от пота лицо и шея, легкий тремор в руках, который хозяин красы пытался сдержать, крепко сжав кулаки. Из-за его ног выглядывала сердитая мордашка Маруси. Софья топталась рядом, и, в отличие от мужа, выглядела она растерянной, испуганной. Ее взгляд метался с Германа на резкого, будто вопрошая. «Зачем вы здесь? Зачем?» Твое время пришло, барин, прорычал Герман. Теперь я здесь хозяин. Он собирался разразиться обвинительной речью, сильной, пафосной. Однако все нужные слова странным образом поменялись на только что произнесенные. Его бесило, что барин такой спокойный. Где паника в глазах, где мольба? Значит, ты решил сместить меня не по закону, без вызова на бой? Барен скрестил руки на груди, став как будто немного внушительнее. «В жопу твои законы!» Герман сделал пару шагов вперёд, держа когтистую лапу возле своей морды. «Да и какой из тебя сейчас боец? Ты даже не сможешь обратиться. Посмотри на себя, ты слабый, ни на что не способный. А ждать, когда твои раны заживут, я не собираюсь». «Трус!» – выкрикнула Маруся. «А ну закрой пасть!» – оскалился Герман. Софья поспешно прижала дочку к себе, зажала ей рот ладонью. Ноздри барина вздулись. Заходили желваки «Не смей, мразина, так разговаривать с членами моей семьи! Лидером себя возомнил!» «Да какой из тебя лидер?» «Так, шавка подзаборная!» «Забыл, как ползал передо мной на брюхе и клялся в вечной верности!» «Ты, мизинца моего, не стоишь!» Гордыня полностью взяла верх над показным спокойствием. «И ты даже сейчас меня боишься!» «Я чую твой страх». Морда Германа расползлась в хищной улыбке. Впрочем, это была чистой воды маскировка истинных чувств, страха и неуверенности. Барин попал в точку, в самое мотиво яблочко. «А ты ведь и вправду боишься», — услышал Герман свой собственный голос за спиной. «Галлюцинация. Только её сейчас и не хватало. Боишься, барина, даже такого, беспомощного. Впрочем, иного я от тебя и не ожидал. Он прав, ты и мизинца его не стоишь». «Врёшь!» — взревел Герман, наплевав на то, что отвечает несуществующему зверю. И этот не придал храбрости, нет, но затемнил рассудок безумием. В ушах загудело, виски сдавило, в груди что-то заполыхало, и, почти ничего не соображая, оборотень раззавил пасть и ринулся к барину. Вскрикнула Софья, отпрянув к окну и увлекая за собой Марусю. Барин напрягся, изо всех сил пытаясь обратиться в медведя, На его ранах разошлись швы, лопнули сосуды в глазах. В следующую секунду он был сбит с ног, подмят. Волчьи когти разодрали щеку, скулу. В припадке ярости Герман уже собирался вонзить клыки ему в горло, но возглас резкого привёл в чувство. «Хватит! Мы не так всё собирались сделать!» Герман застыл, вытаращив жёлтые буркалы на поверженного барина. Пенистая слюна стекала с подбородка. С каждым хриплым выдохом из пасти вырывалась волна жара. «Не так!» — повторил резкий, положив руку ему на плечо. «Не так собирались все сделать!» Маруся вырывалась из рук матери, кричала, что «Убьет, сволочь! Убьет, убьет!» А Софья, рыдая, умоляла ее не обращаться в медвежонка, потому что все будет только хуже. В конце концов девочка умолкла, обмякла. Взгляд стал отстраненным. В нем больше не было ни злости, ни боли. Она словно бы ушла в себя, спрятавшись от всего этого кошмара. Герман поднялся, слезнул с когтей кровь и мысленно поблагодарил Резкого за то, что тот вовремя его остановил. Прикончить барина, разумеется, очень хотелось, но не так. Медведь должен долго страдать перед смертью на глазах у всех обитателей красы. Долго страдать. И мечтать, чтобы его жизнь оборвалась. Таков был изначальный план. И он осуществится». Софью и Марусю заперли в чулане. Затем выволокли почти бесчувственного барина на крыльцо. Герман устремил взгляд в ночное небо, распростер руки, чувствуя себя хозяином мира. Не хватало только ликующей толпы и музыкантов. Хотя музыканты как раз есть, и скоро они будут играть то, что он прикажет. Теперь он здесь заказывает музыку. К крыльцу подошел хлыст. Сдохли старухи. Он сообщил это с торжеством, будто только что собственноручно расправился с армией врагов. Герман решил, что в будущем приучит всех своих слуг, включая хлыста и резкого, кланяться, прежде чем к нему обращаться. И добавлять «вожак» или «вождь». Нет, «вожак» все-таки лучше звучит. И снова едкий, полный желчий голос за спиной. «Объяви себя царем, чего уж мелочиться». Герман рассудил, что галлюцинация впервые ляпнула что-то дельное. Впрочем, он тут же от этой мысли отказался. «Царь? Нет, это глупо». Он представил себя с золочёной короной на голове и расхохотался. Хлыст, резкий, шаровар. Вышедшие из театра люди, стоящие в отдалении работники кухни, все глядели на Германа с тревогой. Перестав смеяться, он хлопнул ладонью по перилам крыльца и бодро скомандовал своим подчинённым. «Барина в колодке! Шаровару пять плетей за непоминовение!» «Хватит с него пока и пяти». Он зыркнул на застывших возле театра музыкантов. «А вы хватайте инструменты и чешите на площадь. Живо! Сегодня у нас праздник. Гулять будем, сучары. Гулять!» Глава семнадцатая Голова трещала. А ещё этот мрак непроглядный. Очнувшись, Иван с трудом вспомнил, что он зашёл в баню, а потом... Его что, по башке отреснули? Надзиратели? Похоже на то. Но на черта им это было нужно. Твою ж мать! Он прижал ладонь к шишке на затылке. Больно. Хорошо вдарили сволочи. Эй! Раздался голос Остапа. Это ты, Иван? Угу. Тебе тоже, что ли? Тоже. И меня, и Глеба, и... Тут еще кто-то, ни черта не видно. Связали еще, чтоб их... Руки совсем затекли. Есть мысли, что происходит? У надзирателей, похоже, крышу снесло. Вот какая у меня мысль. Отозвался Иван. Он заворочился, подтянул ноги, сел, покрутил головой, разминая шею. Резкий мне по башке вдарил со всей дури. Пожаловался Глеб слабым голосом и застонал. Вдарил, а я не... Не потерял сознание. Он опять вдарил. Тут уж я... «За что меня-то? Я ведь скоро одним из них стану!» «Кто о чём, а вшивы и обани?» — проворчал Остап. «Делать что-то надо. Чует моё сердце, в посёлке какая-то херня нездоровая творится. Я, когда очнулся, услышал, как кабани херевут, и хрёв я ни с каким другим не спутаю. Такое ощущение, что старух на куски рвали. Не уверен, что они вообще ещё живы». Иван с тревогой подумал о Полине. «Как она там?» Не пострадало ли? Остап прав, нужно что-то делать. Напрягся, попытавшись разорвать путы. Нет, крепко связали, умело. Значит, надо чем-то веревки перерезать. Но чем? Да уж не задачка. Герман мудила. В голосе Остапа сквозила злость. Сто пудов все это он затеял. Наверняка планы давно вынашивал. Ждал удачного момента. И дождался. «Барин сейчас против него не попрёт, сил не хватит». «Что ты несёшь?» — возмутился Глеб. «Хочешь сказать, Герман решил барина сместить?» «Нет, быть такого не может. Не верю. Он не посмел бы. А как же вызов на бой?» «В посёлке испокон веков власть в бою завоёвывалась, по закону. А Валентина? Она ведь такого не потерпит». Остап фыркнул. «И что она сделает?» «В крысу Германа превратит». не преувеличивая ее возможности. Скорее всего, она сейчас, как мы, в заперти сидит. Раздался отборный мат, который сначала был слабый, но скоро превратился в яростный поток. Все поняли, что это очнулся кулик. Объяснять, что к чему, ему не стали. А он и не требовал, видимо, Вернер, ценив ситуацию. «Иван», — позвал Остап, — «ты вроде бы возле печки сидишь. Она кирпичная, углы острые». Попробуй веревки перетереть. Отличная идея. Иван выругал себя за то, что ему самому это в голову не пришло. Руки были связаны за спиной, и сей факт усложнял задачу. Пришлось повозиться. Но в конце концов веревки перетереть удалось. Теперь оставалось разобраться с путами на ногах. Он поднялся, допрыгал до стенки. Нащупал окошко и, надеясь, что шум останется незамеченным для надзирателей, ударил локтем по стеклу. Большинство осколков выпало наружу, но некоторые, острые точно ножи, остались в раме. Один из них Иван осторожно вынул и разрезал веревки на ногах, ощутив себя невероятно смекалистым парнем. Через несколько минут и остальные узники уже были освобождены от пут. Попытались открыть дверь, не вышло. Навалились на нее, упираясь ногами в дощатый пол. Закряхтели от усилий, однако результат был тот же, нулевой. Что же делать? Окошко слишком маленькое, ребёнок не пролезет, дверь заперта, причём конкретно. Но даже если бы каким-то чудом удалось выбраться, что ждёт их там, снаружи? Ответ был очевиден. Ничего хорошего. В сердцах Иван ударил ладонью по стене и опустился на пол. Ему невыносимо хотелось действовать, вот только эта чёртова баня не позволяла. Он буквально слышал её подлый голосок. «Сиди и не возбухай, ты и мой узник». Воображение рисовало страшные картины. Надзиратели, которые волокли избитую до полусмерти Полину по грязной улице. Герман, бьющий кнутом Марусю и Софью. Проклятое воображение. И без него паршиво, так что дальше некуда. «Тупик», — подвел итог Остап. «Теперь нам остается только ждать». Ждать. Для Ивана это было сродни пытке. Да и чего ждать-то? Эта неопределенность точно кислота душу разъедала. Барин в колодках. Больной, униженный. Это зрелище вызывало у Германа злобный восторг. Сколько раз он рисовал в своей фантазии подобную картину. И вот, наконец, фантазия стала реальностью. Хлыст резкий и шаровар согнали на площадь всех, кто был не заперт. Работники кухни нервно переминались с ноги на ногу. Повариха Вера Ильинична изо всех сил старалась не разрыдаться. Санька изумленно хлопал глазами. Музыканты стояли мрачные, точно кладбищенские статуи. не дрожал от холода, прижимая к груди скрипку. Полина и Карл держались за руки, с болью и страхом гадая, куда мятежные надзиратели упрятали Ивана и Остапа. Герман, помахивая кнутом, прошелся взглядом по лицам людей. «Ну и какого, спрашивается хера, вы такие унылые, а? У вас что, какое-то горе приключилось? Музыканты, мать ваша, а ну играйте!» «Что-нибудь весёлое?» Приказ исполнен не был. Никто из музыкантов даже не пошевелился. «Не понял?» Герман не смог скрыть удивление. Его густые брови поползли вверх. «Вы что, падлы, оглохли?» «А ну, играть, я сказал!» Для убедительности он взмахнул кнутом, но результат был тот же. Тишина. Лишь барин стонал в колодках, находясь в бреду. «Что за фигня такая творится?» Герман искренне не понимал, почему эти людишки решили встать в позу. Совсем страх потеряли. Но ничего, это исправимо. Он зыркнул на своих подручных. «Принимайтесь за дело!» И посыпались удары. Резкий с хлыстом будто бы только и ждали, когда их лидер отдаст именно этот приказ. Били музыкантов и кнутами, и ногами. При этом рыча по-звериному и все сильнее входя в раж. «Да что же вы творите, ироды?» Не выдержала Вера Ильинична, за что и ей досталось. Кончик кнута рассёк щеку. Пока шло избиение, Герман громко обратился к остальным, указав на барина. «Я так понимаю, вас всех это не радует. А вы забыли, как чёртов медведь вот так же сажал вас в колодки? Забыли, как он скармливал людей кабанихам А теперь что же, вам его жалко стало? И кто вы после этого?» Он подошёл к Санке, ткнул ему пальцем в грудь. «Забыл, как он приказал тебе к дереву в поясе страха привязать? То, что ты теперь полный дебил, это его заслуга!» Повернулся к одной из кухонных работниц. «А тебе он однажды десять плетей выписал, не посмотрев, что баба. Все от него страдали, все. А теперь у него нет больше власти. Так чего же не радуетесь, суки? Чего, я вас спрашиваю, рожек ревите!» В ответ – гробовое молчание. Хотя нет, галлюцинация снова объявилась и принялась как-то мультяшно хихикать, высунув невероятно длинный язык. На этот раз ненастоящий волк выглядел совсем паршиво. Глаза ввалились, морду уродовали сочащиеся гноем язвы, шерсть торчала грязными клочьями, а на боках её и вовсе не было. Зубы почернели, кайма пасти превратилась в гнилую бахрому, в которой копошились мелкие белёсые черви. Германа Отрэб взяла от вида этого монстра и пришлось собрать волю в кулак, чтобы вернуть боевой настрой. «Всё, хватит!» — махнул он рукой. Резкий с хлыстом нехотя прекратили избиение. Музыканты какое-то время ворочались на мостовой. Потом поднялся один, второй, третий. Они всем своим видом будто бы пытались сказать, что их не удалось сломить. Паганини все так же прижимал к себе скрипку, словно родное дитя. Сломанный смычок лежал возле его ног. «Ну что, не все выходит так, как ты задумал?» Заговорила галлюцинация, обходя площадь за спинами людей. «Не нравишься ты никому. Оно и понятно. Кому может понравиться такое дерьмо? Разве что циркачу да парочке твоих шестерок». Герман сплюнул, подошел к музыкантам. «И чем же, по-вашему, я хуже барина, а?» Схватил баяниста за ворот куртки, притянул его к себе. «В отличие от него, я еще ни одного человека в красе не грохнул!» «Так чем же я хуже?» «Отвечай, гнида!» Удар по печени. «Отвечай!» «Нет ответа. Ну так я сам отвечу». Еще удар, после которого музыкант сложился пополам, надсадно кашляя. «Вы все просто рабы, привыкшие служить одному хозяину!» «Да, в этом все дело!» «Вы его боитесь, ненавидите, но менять ничего не хотите!» Он оттолкнул бедолагу так сильно, что тот не удержался на ногах, затем переключил внимание на скукожившегося под его холодным взглядом погонине. «Ответь мне, задохлик, я ведь прав? Язык проглотил? На колени, пёс! Я сказал, на колени!» Тот поднял скрипку на уровень лица, словно пытаясь за ней спрятаться. Встрепенулся барин, приходя в себя. В его мутных глазах начала появляться осмысленность. Тело напряглось, протестуя против болезненного положения. Хлыстый, резкий, кривил рты в злобных улыбках. Им явно не терпелось снова пустить в ход кнуты. Герман, что из силы нанес удар кулаком под дых и, погоняя, выронив скрипку, рухнул на мостовую. Тебе что, это удовольствие доставляет? Возмутилась Полина. Вот так ты решил провести первые часы своего правления? «А что тебе не нравится, а?» всплеснул руками Герман. «С вами ведь по-другому нельзя. Только так!» Он пнул погонение, затем выкрикнул. «Шаровар, сучий потрох, ко мне!» До этого стоявший в сторонке возле стены храма шаровар затрусил к новому хозяину. Когда подошел, низко поклонился. «Чего прикажете?» «Вот!» указал на него Герман. «С него пример берите. При мне он будет жить припевающий. потому что принял перемены. Я это ценю. Недавно он меня расстроил, не смог приказ выполнить. И я собирался его наказать, но теперь передумал. Никакого наказания. Видите, и я умею быть добрячком. А сейчас, Шаровар, тащи веревку. Моему песику нужен поводок. Склонился над Паганини. «Тебе ведь нужен поводок, верно, пес?» Непрерывно кланяясь, Шаровар попятился. Затем помчался исполнять приказ. Его настроение немного улучшилось. В голове начали появляться робкие вопросы. «А может, всё не так уж плохо? Возможно, такие перемены действительно к лучшему?» «Да и не жалко ему было барина. Чего этого зверюгу жалеть-то? Пошёл он со своей семейкой. И в том, что старухи сдохли, тоже есть польза. Воняли они слишком. Воздух в красе теперь чище станет». «Все на колени!» Герман указал пальцем в землю. «И предупреждаю!» Кто ослушается, того ждёт смерть. Церемониться я ни с кем не стану, а незаменимых тут нет. На колени, нехотя, с зубовым скрежетом, но люди подчинились. С довольным видом оборотень прошёлся взглядом поверх голов. И эту картину он не раз видел в своих фантазиях. Вот она, власть. Сладкая, долгожданная. Запугал кучку людишек и радуется. Опять испортила момент галлюцинация. Похожий на зомби волк по-прежнему неспешно бродил вокруг площади. «Немного же тебе нужно для счастья, предатель!» «Иди нахер!» – мысленно ответил ему Герман. «Тебя нет, ты не существуешь!» Он подошёл к Полине, присел перед ней на корточки, приблизил своё лицо к её лицу и произнёс тихо. «А на тебя у меня особые планы. На тебя и Софью». Понимаешь, о чём я? Мне даже любопытно, сколько ты продержишься, пока не пожалеешь, что вообще на свет родилась. Думаю, дня три, не больше. Полина выдержала его насмешливый взгляд с достоинством. Прибежал Шаровар. Герман забрал у него верёвку. Сделал незамысловатую петлю, затянул её на шее погонини. Получился импровизированный поводок. — Ну что, пёс, теперь порядок? Я к тебе обращаюсь. Погонини затравленно кивнул. Опустив мокрые от слез глаза. Герман, ведя его на поводке, прошелся по площади. Он буквально кожей ощущал ненависть всех этих людей. Но ему было плевать. Пускай себе ненавидят. И боятся. А со временем еще и уважение появится. Он в этом ни капли не сомневался. Найдет способ, чтобы заставить рабов уважать его. По сути, не так уж и много для этого нужно. Немного кнута, немного пряников. Впрочем, пряники обождут. «Сегодня ночь исключительно кнута. Будете стоять на коленях, пока я не разрешу подняться». Он очень старался, чтобы голос звучал властно, но получалось не очень. Есть над чем поработать. Хотя кто подползёт ко мне и поцелует мою руку, я разрешу отправиться спать прямо сейчас. Никто с места не сдвинулся. И ты, разошёлся!» — засмеялась галлюцинация. «Руку ему поцеловать!» «Да срать они на тебя хотели, царёк недоделанный!» «Ну, как знаете!» С трудом, сохраняя спокойствие, сказал Герман. «Тогда стойте на коленях и мёрзните! Мне это даже нравится! Буду вас всех дрессировать! Эй, погони мне! А ну дай лапу! Живо, скотина!» Несчастный музыкант протянул трясущуюся руку. «Вот так, хороший пёсик!» – ощурился Герман. «Заслужил косточку!» Издалека донёсся звук автомобильного двигателя. Деревья в поясе страха озарил свет фар. Антон с Дубровским возвращались из города. Резкий отправился к бетонной площадке разбираться с этими двумя, а Герман услышал голос циркача. «Полагаю, тебя можно поздравить. Зайди за храм, нам нужно увидеться». Передав поводок хлысту, Герман отправился на встречу со стариком. Тот стоял возле стены, Его фигура с трудом различалась в темноте, а нижняя часть тела так и вовсе выглядела какой-то размытой, словно на плохо проявленной фотографии. Глаза фантома походили на чёрные дыры. Седые волосы и щетина мерцали, будто статика на экране телевизора. «Я рад за тебя», – заискивающе промолвил циркач. «Ни капли не сомневался, что у тебя всё получится. Именно такого лидера этот посёлок и достоин. Короче, говори, зачем объявился». Грубо прервал его хвалебную речь Герман. «Как зачем?» — опешил старик. «У нас договор, забыл?» «Я избавил тебя от чувства долга и дал слово снабжать поселок людьми. Теперь твоя очередь выполнять обещание. Я жду темницу. Могу прямо сейчас приехать к красе, и ты вынесешь мне ее за пояс страха». «Да, у нас был договор», — кивнул оборотень. «И я выполню обещание. Но сначала объясни-ка мне, мудила». «Что вот это вот за дерьмище такое?» Он резко вскинул руку, указав на галлюцинацию, которая неподалеку скалила гнилую пасть в жутком подобии улыбки. «Что, мать твою, это за хрень? Она появилась сразу же, как ты от чувства долга меня избавил!» Циркач устремил взор в указанном направлении. «Не понимаю. О чем ты вообще?» «О чем?» — взорвался Герман. «О долбаной галлюцинации! Вот я о чем!» «Этот волчара меня достал!» «Такую пургу несет, что хоть башкой о стену бейся!» «Что ты с моими мозгами сделал, падла?» Фантом поднял руки в примирительном жесте. «Спокойно. Ничего я не делал. Ну, возможно, не всё предусмотрел. Видимо, это какой-то побочный эффект. Галлюцинация, говоришь?» «Я тут точно ни при чём, жизни клянусь. Если хочешь кого-то винить, вини Валентину. Это её магия». «С этой ведьмой я ещё спрошу». сверкнул глазами Герман. «Но за то, что ты не всё предусмотрел, я пересмотрю условия нашего договора». «В смысле пересмотришь?» возмутился Циркач. «Так дела не делаются. Обещал темницу, значит, должен её отдать». «Не указывай мне, что я должен, а что не должен, старик. Избавишь меня от галлюцинации, и темница твоя. Надеюсь, у тебя есть мыслишки на этот счёт. И это ещё не всё. Я потребую бонусы. Много бонусов». По телу фантома прошла рябь. Похоже, от гнева циркач уже плохо контролировал призрачную проекцию. «Ты меня расстроил, оборотень. Очень расстроил. А я не люблю расстраиваться. Гони темницу, или я сделаю всё, чтобы твоё правление быстро закончилось». «Угрожаешь?» – ухмыльнулся Герман. «А вот это ты зря. Смотри, я ведь могу окончательно расторгнуть наш договор». Циркач, похоже, сообразил, что гнев сейчас не лучший советчик. Избавил тон. «Ладно, не будем горячиться. В конце концов, галлюцинация — это не такая уж проблема. Я подумаю, как тебя от неё избавить». «Вот как что-нибудь путное придумаешь, тогда и поговорим», — нагло заявил Герман, наслаждаясь своим выгодным положением над старым колдуном. «А сейчас вали отсюда. Не желаю больше тебя видеть». Фантом растворился в воздухе, оставив после себя запах подгнивших фруктов. Герман мысленно похвалил себя. То, как он разговаривал с циркачом, это достойно уважения. Сразу показал старому ублюдку, кто здесь главарь, а кто дерьмо. Так и нужно. Только так. А что касается темницы... Что ж, цена за нее возросла в разы. Колдун долго будет за нее расплачиваться, прежде чем получит ее. Если вообще получит. «Нужно мыслить глобально, а все эти обещания... Да пошли они!» «А ты тот ещё жучара!» Герман впервые услышал из уст галлюцинации одобрительные нотки. «С чего бы это?» Хотя слово «жучара» пришлось не по нраву. Грубо. Негоже так называть лидеров. «Ничего, скоро я от тебя избавлюсь», — пообещал не без злорадства. «Циркач всё для этого сделает». «Ага, как же, раскатал губищу». Я с тобой навсегда, вбей это в свою тупую башку. Никакой колдун тебя от меня не избавит. Спорить Герман не собирался. У него были дела поинтересней. Например, рассказать барину, как сдохнет Маруська и Мишка. Пусть медведь помучается, представляя себе смертью отпрысков. Глава восемнадцатая Резкий забрал у Антона ключи от джипа и велел идти в больничку. «Там пока сидите и не отсвечивайте. У нас тут интересные дела творятся». Дубровский попытался выведать, что за дела такие, но надзиратель лишь отмахнулся. Впрочем, всё стало ясно, когда они подъехали к больнице Цирюльни и увидели на площади в свете фонарей стоящих на коленях людей и барин в колодках. Вывод был очевиден. Переворот. «Где Софья с детьми?» – не удержался от вопроса Антон. «А тебе-то что?» – Огрызнулся резкий. Можешь считать, барин со своей семейкой скоро червей кормить будут. Новые времена настали. Радуйтесь. Дубровский поморщился, будто глотнул уксуса. Впервые за тридцать лет на несколько часов из корсы отлучился. А тут уже новые времена. Лихо, ничего не скажешь. Уж лучше бы не отлучался. Резкий втолкнул их в больничку, напоследок предупредив, чтобы сидели тихо. После чего вернулся на площадь, отдал ключи от джипа Герману. Антон, прихрамывая, ходил из угла в угол. Из головы не выходили слова надзирателя. «Барин со своей семейкой скоро червей кормить будут». На барина было плевать, а вот Софья, Маруся и Мишка... Их-то за что? «Да сядь ты, не мельтеши перед глазами!» Буркнул Дубровский. Он сидел возле окна, стараясь сохранять спокойствие. «Надо всё обмозговать. Итак, что мы имеем?» Герман сверг барина. «Валентина непонятно где. Софье и Марусе и Мишке грозит смерть. И что мы можем сделать?» Антон поглядел на свою раненую ногу. Ох, не вовремя он получил это ранение. Даже если родится какой-то план, осуществить его будет затруднительно с такой ногой. Но над планом всё равно нужно думать. Нельзя допустить, чтобы семья барина пострадала. Для начала нужно как-то выяснить, где Валентина. Не верилось, что Герман ее убил. Это слишком даже для него. Дубровский повернулся к окну, вскочил, постучал костяшками по стеклу и сделал рукой приглашающий жест. Через несколько секунд в больничку вошел Шаровар, и выглядел он вполне довольным. «Рассказывай», – потребовал Антон. «Все, рассказывай». Шаровар не стал ничего утаивать, но изложил информацию с высокомерием, словно стал хозяином красы наравне с Германом. Если бы существовал конкурс на звание лучшего конформиста, он, несомненно, получил бы главный приз. После его рассказа стало ясно, что Валентина заперта в храме, остальные надзиратели сидят в погребе, а всех тех мужиков, что могли воспротивиться власти Германа, согнали в баню. Поведал и о гибели Кабаних, а когда закончил, посоветовал принять перемены без всяких сожалений, как он принял. «Теперь все лучше будет, вот увидите». «И чем же лучше?» Антон готов был наброситься на него с кулаками. Его бесила неожиданная покладистость толстяка. «Герман прикончит Софью и детей, ты это хоть понимаешь?» «Ну, прикончит, и что? Срать я на них хотел!» — выпалил Шаровар. «Ты о себе лучше подумай. Ишь ты, выискался тут, защитничек. Правильно все Герман делает. Выродков баринских грохнуть надо, чтобы потом зубы не скалили и херню какую-нибудь не сотворили». «Под корень нужно все срезать, под корень! По-другому нельзя!» Это Антон уже вытерпеть не мог. Тяжело задышав, он ринулся к Шаровару, но путь перегородил Дубровский. «Успокойся! Побереги силы!» «Да, побереги силы!» Ехидно повторил Шаровар, попятившись к входной двери. «И знаешь что, Антоха, думаю? Герману не слишком понравится твое поведение!» Он как-то по-детски погрозил пальцем. «Гляди, я ведь ему прямо сейчас могу доложить, как ты тут за семейку Барина переживаешь. Мигом тебя на площадь отправит и на колени поставит. А с твоей ногой это будет весьма болезненно. Нравится тебе такой расклад, а?» Дубровский резко повернулся и выдавил сквозь зубы. «Проваливай, не то я возьму скальпель и вспорю твое жирное брюхо». «Что, докторишка, и ты тоже?» — скривился Шаровар. «Ну ладно, я это припомню. Я все припомню». Одернув телогрейку, он вышел из больнички. «Вот тварь!» Антон снова принялся мерить шагами комнату. Он твердо решил спасти Софью и детей. Вот только пока не придумал, как именно. Злость мешала здраво мыслить. Дубровский подошел к тумбочке. Вынул небольшой футляр, в котором лежал скальпель. Подарок барина. Этой штукой Илья Ильич почти не пользовался. Потому что хирургическая помощь редко кому в красе была нужна. Несколько раз чирьи вскрывал, однажды аппендикс поварихи вырезал, и всё, в общем-то. Но сейчас у него появилось подозрение, что этим скальпелем скоро придётся воспользоваться, причём не в медицинских целях. Барентов то без памятства, то болезненно приходил в себя. После того, как Герман со злорадством сообщил ему, что Марусю и Мишку ожидает казнь, он долго орал. Пытался разломить колодки, от чего раны открылись еще больше. Халат пропитался кровью. Теперь же сил совсем не осталось. Бывший хозяин карасы мог лишь стонать. Зачинался хмурый рассвет, а люди так и стояли на площади на коленях под присмотром Резкова. Если кто-то пытался усесться, он безжалостно бил кнутом. Из терема, который уже считал своим домом, вышел Герман. На поводке точно пса он вел ползущего погонения. Скрипач передвигался как-то механически, не поднимая взгляда, стыдясь своего положения. На грязных щеках слезы проложили дорожки, и от этого он стал похож на самого несчастного орликина на свете. Дойдя до площади, Герман томно потянулся, демонстрируя расслабленность и полное владение ситуацией. «Ну что, население, так и не поумнели за ночь?» Говорил он насмешливо. Так порой изъяснялся барин. Я, в общем-то, иного и не ожидал. Чтобы вас выдрессировать, нужно время. А времени у меня полно. Как по-вашему, простоите еще на коленях, скажем, до полудня. Люди устало зароптали. Герман решил, что пора менять кнут на пряник. Он нарисовал на физиономии добродушную улыбку и махнул рукой. «Ладно уж, по случаю моего отличного настроения, можете подниматься. Разрешаю после завтрака всем отдохнуть до полудня. Повара, идите завтрак готовьте, но хороший завтрак, с мясом». Он бросил конец поводка по гонине. «И ты пока свободен, Тузик. Но гляди, узнаю, что на ноги встал. Накажу. Только на карачках теперь будешь передвигаться, усёк? Ты пёс, в конце концов, или кто? И есть будешь из миски на земле». Надо распорядиться, чтобы тебе конуру смастерили. Всё, ползи». Люди на ватных ногах, поддерживая друг друга, расходились по домам. Эта ночь не только лишила их сил, но и подселила холод в душе. погонини пополз в сторону театра. За ним будто присосавшаяся причудливая пиявка тянулась верёвка. Его догнали Полина, Карл и музыканты, но помочь ему они были не в состоянии. Да и слов сочувствия не произносили. Понимали, что все слова сейчас прозвучат неуместно. Валентина хоть и была заперта в храме, но видела все, что происходит снаружи. Она сидела на полу и чуть покачивалась, находясь в трансе. Ее глаза застилала темная пелена. Дыхание было каким-то гудящим, словно в легких обосновал рой пчел. Сознание хранительницы подключалось то к одному обитателю поселка, то к другому. Влиять на разум она не могла, но вести наблюдение чужими глазами была в состоянии. Вот она подключилась к мозгам Шаровара, а вот к Полине, затем к Дубровскому, к Антону. Перенеслась в баню, прикоснулась к разуму Ивана и... Он ощутил ее присутствие. Но как? Никто до этого не ощущал. Должно быть того короткого времени, что он провел в мире Большой Луны, хватило, чтобы он изменился... Да уж, удивлять этот парень умеет. Недаром она, хранительница темницы, сразу же его отметила. Ивану казалось, что кто-то влез ему в голову. Это вызвало волну паники, смятения. Сумасшествия ему сейчас только и не хватало. А может, это воздействие темноты, замкнутого пространства и отчаянного положения? Так себе объяснение. Ему хотелось вдарить кулаком по лбу, дабы прочистить мозги, но остатков здравого смысла Всё же хватило, чтобы не вести себя настолько глупо. Он сделал глубокий вдох, медленно выдохнул. Ещё вдох. «Не бойся, ничего ужасного не происходит». Ещё и голос. «Да что за дерьмо творится?» «Успокойся. Это я, Валентина. Я прикоснулась к твоему сознанию, и, поверь, это не смертельно». «Валентина?» — выкрикнул Иван. «Ты чего?» — обеспокоился Остап. «Тебя приключило, что ли?» «Мысленно. Общайся со мной мысленно, Олух». «Хорошо», — опять вслух произнёс Иван. «Чего хорошего?» — проворчал Глеб. «У тебя, похоже, крыша поехала. Несёшь пургу какую-то, хотя и у меня скоро крыша поедет». «Мысленно, дурень. Тебе что, сто раз это повторить, чтобы понял?» Иван опять едва вслух не ответил, но вовремя осекся и сказал мысленно. «Я всё понял». Но я не понимаю. Тебе и не нужно. Вернее, сейчас это не важно. Ты должен кое-что сделать. Во-первых, выбраться из бани. Во-вторых, проникнуть в мой дом. Взять в сундуке под кроватью бутылочку с красной жидкостью. В-третьих, дать выпить эту жидкость барину. Временно это вернет ему силы. Ты все понял? Да, он все понял. Вот только то, что значилось во-вторых и в-третьих, он сделать не мог. потому что все упиралось в невозможность исполнить, во-первых. Из бани не выбраться никак. Задача невыполнима. Ему пришла в голову мысль остальным рассказать о том, что только что случилось. Но немного поразмыслив, передумал. Здесь был Глеб, а к нему доверие утратилось. Хотелось бы верить, что все тут в одной лодке, но лучше проявить осторожность. Слишком многое на кону. Валентина вышла из транса. поднялась. Ситуация в посёлке была паршивой, но не критичной. Впрочем, хранительницу злила, что она не смогла предугадать переворот. Чувствовала, что грядёт что-то поганое, но проблем ждала совсем с другой стороны. Думала, циркач нанесёт очередной удар, а тут внутренний конфликт. Хотя какой-то конфликт. Скорее подлость чистой воды. Никогда ещё в красе власть не захватывалась. Она завоевывалась. И никто и никогда не трогал хранительницу. Это табу. Валентина не была мстительной. Но сейчас ей не терпелось наказать Германа и его приспешников. Нет, не наказать. Покарать. Всё теперь зависело от Ивана. Сможет ли он найти выход из поганого положения? Задачка та ещё. Софья сходила с ума от неизвестности. Её с детьми заперли в чулане, и она понятия не имела, что творится в посёлке. «Жив ли ещё барин? жевали Валентина?» Мишка плакал, хотя и пытался держаться, а Маруся храбрилась и грозилась расправиться с Германом и со всеми волками заодно. Вся в отца. Но Софья понимала, что и ей страшно, что их ждёт. От этого вопроса становилось ещё муторней, потому что позитивные ответы в голову не лезли. Когда резко и запирал их в чулане, он как-то странно улыбнулся. И было что-то в этой улыбке. Какое-то жестокое обещание. Проклятая неизвестность. «Выпустите нас сейчас же!» Заколотила кулачками в дверь Маруся. Причем голос у нее был властный. «Выпустите, сволочи!» Мишка заплакал еще сильнее. Софья прижала его к себе. Прошептала. «Все будет хорошо, сынок. Все будет хорошо». Она не верила ни единому своему слову. Никогда еще Паганини не ощущал такой пустоты внутри себя. Душу будто огнем выжгла, и не осталось ничего, даже боли и тоски. Он сидел на полу в комнате с другими музыкантами, не смея подняться. Точнее, не мог. Собратья ухаживали за ним, чай дали. В покрывало укутали, пытались как-то отвлечь, но ему было все равно. В его голове как-то сонно прокручивалось прошлое. Вот он, семилетний мальчишка, скромно наблюдающий из окна, как во дворе играют другие дети. Он не может с ними играть, болеет. Так, лёгкая простуда, но для родителей это более чем серьёзно. А вот ему уже двенадцать. И опять он болеет и мечтает хотя бы об одном друге. В школу не ходит, обучается на дому. А во дворе всё так же играют дети. Зима. Они крепость строят, чтобы потом кидаться друг в друга снежками. Завидно. Как же хочется быть среди них. Ему восемнадцать. Влюбился в девушку в консерватории. Она веселая, говорливая. Он знает, что родителям она не понравится, но ему плевать. Окрыленный нашел в себе смелость признаться в своих чувствах. А она посмеялась. И все потом смеялись. И рассказывали друг другу, как тощий скрипач объяснялся в любви первой красавице. Больно было, просто невыносимо. А вот ему уже двадцать пять. В жизни ничего особенного не происходит. Вообще ничего. А вот он достиг тридцатилетнего рубежа. Краса. Поселок оборотней. У него поводок на шее. Он пес. Скоро ему сделают собачью будку. И есть он будет из миски на земле. Гав-гав, гав-гав. В голове вдруг заиграла музыка. Пагани не подумал, что уже слышал её, когда был совсем ещё ребёнком, когда не болел. Кажется, её играл дедушка. Очень красиво. Исполнение виртуозное. Что за скрипачи обосновались в голове? Смешно стало от этой мысли. Собратья задремали. Ну ещё бы, вечер и ночь были тяжёлыми для всех. Барабанщик сказал, что не уснет, но уснул. Пускай спит. Пускай все спят. Хорошим людям нужен отдых. Паганини тихо поднялся, вышел из комнаты. В его голове продолжала играть прекрасная музыка. Она буквально обволакивала сознание теплыми волнами. Он взял на кухне табуретку, проследовал в холл. Тут была подходящая для его целей балка. Сделал на верёвке петлю. Оказалось, что делать петли просто, будто сотни раз делал. И привязать верёвку к балке не составило труда. А музыка всё играла и играла в голове. Погони не слышал в ней призыв. Да, она звала куда-то. Он встал на табуретку, затянул петлю на шее. Гав, гав. Сделал шаг. И музыка прекратилась. погонение не стало